С приходом к власти Гитлера обстановка в Европе начала накаляться. Известный специалист по международным делам Андре Тардье опубликовал в газете «Иллюстрасьон» серию статей под заголовком «Сталин, Гитлер и Муссолини – дети одного отца». Эти три диктатора – люди одной системы, Несмотря на их различия, идут от одного корня – марксизма. Большевизм в Москве утверждает, что он воплощает марксистское учение. В Риме всякое фашистское мероприятие проникнуто тем же марксистским духом, хотя на марксизм там не ссылаются. В Берлине национал-социализм бросает социалистов в тюрьмы, но методы его остаются не менее марксистскими, чем Сталина и Муссолини. Короче, все эти три правительственные системы дети, если не от одного брака, то от одного отца. У них есть своеобразные эпигоны кратковременной продолжительности или меньшего успеха. Примеды Ривера, Венезелос, Вальдемарес, Пилсудский, Кемаль-паша Франкленд Карл Маркс – своеобразное смешение библейского ориентализма и германской традиции. До него Фихте и Гегель создали ту теорию государства, которая легла в основу диктатур. Ленин, Муссолини и Гитлер только повторяют их учения. В зависимости от условий страны провозглашается диктатура класса и партии. Личности или пролетариата, но в сущности это все одно и то же. Прошу прощения, у Сталина, Муссолини и Гитлера, но для организации масс и господства над ними Аттила, Магомед, Чингисхан и Тамерлан сделали больше, чем они. В те времена не знали ячеек профсоюзов и корпораций. Орда вполне устраивает. Люди не пытались маскировать насилие, они были властью и не хотели быть ничем другим. Это и был тот динамизм, который направлялся против статистических жизненных условий народов, веривших в право. У Федора Ивановича Шаляпина в Монте-Карло в этом году сезон был особенно блестящим, но ярче всех сияла звезда Шаляпина. артист помолодел и загорел с юношеским пылом он произносит целый монолог когда речь заходит о его съемках для экрана откровенно говоря я небольшой охотник сидеть в студиях и сниматься быть может мой взгляд ошибочен но всякое искусство где применяется машина для меня источник смутного беспокойства пою ли я перед микрофоном на радио или перед аппаратом для граммофона Одно присутствие механического устройства приводит меня в уныние и вызывает огромную робость. Я все боюсь, не слишком ли громко пел, не надоем ли слушатель. Как никакая техника не может заменить кисти художника, так и самое совершенное синема не сможет заменить живой театр, где все является продуктом живой жизни, а не механическим. как робот никогда не сможет заменить человека. Какие у меня планы? Еду теперь в турне по Европе после гастролей в Монте-Карло. Сначала по Германии, Австрии и Чехословакии. На днях меня настойчиво уговаривали совершить поездку с гастролями по Японии, Китаю и другим странам Дальнего Востока. Беседа с Муссолини. «Я хочу мира». «Я хочу мира и нуждаюсь в мире», – заявил диктатор. «Я не оптимист, но не вижу опасности немедленной войны. Фактически никто войны не хочет». Приятно отметить, что улучшились отношения между Италией и Францией. Но мир не вечен и не может быть вечным. Военный бюджет Германии. Эко-де-Пари анализирует новый военный бюджет Германии на 1934-1935 годы. Он больше предыдущего на 220 миллионов марок и теперь достигает 894 миллиардов 323 миллионов. Письмо Кнуту Гамсуну. «Милостивый государь, господин Кнут». Присядем под сенью ваших всемирных лавров и выясним наши отношения. Вы перешли в лагерь расистов и, может быть, даже стали ударником с бляхой посреди. Посылать вам по этому поводу поздравления по телеграфу мы, конечно, не станем. Но спросить себя спросим. Из-за чего мы копья ломали? Или, как говорит Зощенко, за что боролись? Что мы потеряли Серафимовича, которому верили на слово, что он билетрист и стародалец за идею художественной форме, на это мы согласны. Что мы потеряли Максима Горького, который нас променял на Беломорский канал, на это мы тоже согласны. Бог с ним. Пусть в конце концов впадает в море и даже не возвращает. Но потерять такого замечательного писателя, который смущал нас на заре нашей юности, как вы, господин Гамсу, на это мы ни в коем случае не согласны. И чувством обиды, которым заменяется в эмиграции чувство бляхи, мы вас спрашиваем. За что страдали, за что боролись? На кой черт мы стояли в очереди в уездных наших библиотеках? и прямо выхватывали друг у друга, вырывали ваши замусоленные от употребления, но зато вполне загадочные по смыслу и по содержанию книжки, как, например, «Прославленная Виктория» или «Общеизвестный пан». Во имя чего надрывались и до потери сознания отбивали ладоши и хлопали Станиславскому и Качалову во всех четырех актах и антрактах Вашей знаменитой пьесы «Уврат царства», невзирая на борьбу с самодержавием и прочие неудобства. Зачем? Почему? По имя чего? что под конец жизни вашей и нашей вы нам испортили конец. чтобы одной бляхой погубили всю нашу молодость и библиотеку.